363. О разном понимании любви у разных полов. При всем моем снисходительном отношении к такому предрассудку, как моногамия, я все же никогда не соглашусь с мнением, будто бы мужчина и женщина обладают в любви равными правами. Таковых не существует. Это означает, что мужчина и женщина понимают под любовью что-то свое. Одним из условий любви разных полов является уверенность каждого пола в том, что другой пол обладает иным чувством любви, иным понятием «любовь». То, что женщина понимает под любовью, достаточно ясно. Для нее это полная отдача, не только готовность отдаться. Всем телом, всей душой, безоглядно, безоговорочно, она сгорает от стыда и ужаса, от одной только мысли, что такая преданность может столкнуться – с какими-то ограничениями и оговорками. Как раз это всякое отсутствие ограничительных условий превращает любовь женщины в настоящую веру. Иной веры у женщины нет. Мужчина, который любит женщину, хочет от нее именно этой любви, и, следовательно, его менее всего беспокоит, что думает о любви женщина, хотя, конечно, можно допустить, что встречаются и такие мужчины, которым, в свою очередь, не чуждо стремление к полной самоотдаче, но тогда это уже не мужчины. Мужчина, который любит так, как любит женщина, превращается тем самым в раба. Женщина, которая любит так, как должна любить женщина, превращается тем самым в еще более совершенную женщину. Страсть женщины в своем безоговорочном отказе от собственных прав предполагает как раз отсутствие у другой стороны подобных высоких устремлений, такой готовности отказаться от своих прав. Ведь если обе стороны, движимые любовью, откажутся от самих себя, Что же тогда получится? Я даже не знаю, что. Пустота? Женщина хочет, чтобы ею обладали, считали собственностью. Она хочет стать неотъемлемой частью понятия собственность, владение. И, следовательно, она хочет, чтобы был некто, кто берет. и не пристало ему раздавать, растрачивать себя. Наоборот, надо непременно приумножить это его сокровище, стараясь вдохнуть в него как можно больше силы, счастья, веры, для чего она и жертвует собою. Женщина отдает себя без остатка. Мужчина принимает дар. Я думаю, это естественное противоположение не изменить никакими общественными договорами, никакими благими намерениями утвердить справедливость. Хотя вполне понятно нежелание мириться с жестокостью, непостижимостью, а моральностью этого противостояния уже давно всем намазолившего глаза. Но любовь, существующая в нашем представлении как нечто целостное, величественное, всеобъемлющее, есть сама природа. И как природа она всегда была и будет чем-то безнравственным. Преданность, таким образом, является неотъемлемой частью женской любви. Она вытекает уже из ее сущностного определения. У мужчины она вполне может возникнуть как следствие его любви и проявиться, скажем, в виде благодарности или повышенной благорасположенности и так называемом избирательном сродстве душ. Но она не затрагивает сущность его любви. Связь в данном случае столь эфемерна, что можно было бы с полным правом утверждать существование некой изначальной противопоставленности любви и верности и у мужчины присущей ему от природы. В его любви преобладает желание обладать, а не самопожертвование и самоотдача. Но это самое желание обладать истекает всякий раз в момент удовлетворения. И в самом деле, именно неутолимая жажда обладания, присущая мужчине, который все боится недополучить причитающегося ему добра, и потому очень редко и неохотно признается в том, что его притязания на обладание вполне удовлетворены, именно она поддерживает любовь мужчине. И оттого-то она вполне еще может возрасти даже уже после того, как женщина отдаст ему себя целиком и полностью. Ему нелегко привыкнуть к мысли, что получил все сполна, и женщине нечего больше отдать.